Розовая плесень. Сейчас уголовного мира нет. Посмотри, что творится, какой беспредел. Раньше в лагерях, ну, одного, ну, двух хулиганов встретить можно было. А сейчас 1800 человек в лагере, из них 1200 сидят за хулиганство. развязность, наглость, какую свет не видел. Причины, ты меня извини, но это большевизм. Оттуда все пошло. Мне Гиль рассказывал, как Ленин без колебаний подписывал приказы на расстрелы заложников. Вот и повыбили всех. Корня нет. Иной раз в метро едешь по делу. На машине-то нельзя. На лица смотришь, и редко-редко хорошее лицо мелькнет. Мое окно выходит в сквер. Там гуляют дети из детского сада. Это же просто ужас. Матом ругаются, дерутся. Кем они вырастут? Ракетирами. Дебилами этими, у которых одна мечта — автомат достать. Мы, когда работали, всегда сначала сидели, думали, как выкинуть что-нибудь такое, чего милиция не ждет. Сейчас так не работают. Сейчас все преступники служили когда-то в советской армии и были там отличниками боевой и политической подготовки. Мы таких всегда называли «розовая плесень». Сейчас они себя показали во всей красе. Весь этот рэкет — плесень, настоящая плесень. Украсть это не могут, разве что у старух. Потому что у человека, у которого есть настоящие деньги, особенно не поворуешь. У него же сигнализация, стальные двери, собаки. Тут голова нужна. Мы с женой называем всю эту молодежь балкончиками. Это после того, как один с интеллигентным лицом парень убил своих родителей, ограбил, положил на балкон и пьянствовал себе спокойно на Новый год. И таких балкончиков сейчас миллионы. финансовые это дела в государстве плохи, отсюда и рэкет, и преступность. Раньше воровали только те, кому это по судьбе было положено, а сейчас воруют все, за малым исключением. Я не хочу тебя обидеть, но не воруют те, кому просто красть нечего. Не воруют, так наколки дают» воровством ты это не назовешь, по большому счету у себя воруют. В тюрьме сидит кто попало, сидят те, кто не сидеть должен, а работать. А сейчас такой народ, сколько бы ни платили, работать не будут. По своим детям сужу. Кто-то должен работать, кто-то воровать, как в любой нормальной стране. У меня есть приятель, некто Туберман. Я с ним не раз был в работах. Он сейчас в Нью-Йорке бани купил рассказывал мне про тамошние дела. Везде есть преступный мир. Но он должен быть маленьким, а не поголовным. Это просто безобразие, настоящий хаос. И самое печальное, ничего с этим не сделать. Никто хороших слов не понимает. Ни Малышев, я не имею в виду Сашу. Нет, я имею в виду Сашу, но не того. Ни Миша Хохол, никто не поймет. Какие бы управления ни создавали... Что бы в шестистах секундах не показывали, ничего не поможет, только жестокость. Я пытался кое-что сделать. Вот и когда Миша поехал на разборку с чеченцами, я заменил ему пистолет. Вместо боевого положил свой, газовый. Все равно нашлись ухари, которые открыли огонь из автомата. Сейчас нет уголовного мира, а следовательно нет и никаких законов. О чем говорить, если в лагере само начальство хорошо относится к убийцам и очень плохо к мошенникам? Я за свою жизнь знал только двух умных начальников лагеря. Остальные, несмотря на погоны, дебилы, не читавшие ни Толстого, ни Чехова, ни Достоевского. Они в театре ни разу не бывали. погона то им кто повесил? Родная партия. А думать не научила. Мне это всю жизнь приходилось, как тому крокодилу из мультфильма, который хотел девочку съесть, повторять себе, думай, думай, думай, чтобы как-то следователей обхитрить. Они-то всю жизнь учились, а я всю жизнь по тюрьмам. В Питер сейчас понаехали со всего Советского Союза бывшего. Казанские, тамбовские, никольские, кого только нет, кошмар какой-то. И все хотят работу, причем безразлично какую, мокрую, не мокрую. Они же любого убьют, не задумываясь. Между собой-то разобраться не могут. Если у хохла вдруг появятся лишние ларьки, Малышев их тут же сожжет. Пошлет пацанов с факелами лет по 12-13. Только силу и уважают, никак не мозги. Перед арестом вот приходили люди, положили мне два пулемета под кровать. Я 10 дней был весь на нервах. Зачем мне это нужно? Потом еще один мешок соломы принес, только забрал, у меня обыск. Вот смеху было бы, если бы я по наркоте пошел. Я этого парня потом встречал в коридорах ГУВД, оказалось, что он на милицию работает. Я уж не знаю, что тебе обо мне наговорили в милиции, но я даже иногда просто автоматически суюсь в разговоры, которые у меня дома происходят. «Общество у меня, ты же понимаешь, такое, что услышать можно разное». Слышу однажды разговор. Надо забрать колье у старушки. А если не отдаст? А не отдаст-то к ломикам ей по башке. Я им сразу сказал. Вы что, с ума сошли? Разве так можно? Посоветовал валидол с собой брать. Телефон не обрезать. Человек-то старый. Вдруг плохо станет. Даже порекомендовал чай пить с потерпевшей. И ни в коем случае никакого насилия. Старушка-то сразу их спросила. Вы меня что, убивать будете? Они ей, да нет, что вы, что вы. Старушка попросилась в туалет, подумала там, а потом и говорит, «А Кольета я племяннице в Москву отдала. Обманула их старушка. Я не готовил это преступление и не контролировал его. Это мне уже сейчас просто нацепляют в наглую за то, что я посоветовал бабку не убивать. Зато и эти люди не совершили тяжкого преступления. За убийство 15 лет бы получили, а так пятерочку отмучаются как-нибудь». Или вот, приходил один урод тут, милиционеру голову отрезал, просил посоветовать, что теперь делать. Но я посоветовал ему нож выкинуть. Заложить принципы не позволяют, но я просто ненавижу таких людей, меня трясет от них. Такие вот дела. Когда я смотрю на современный преступный мир, мне кажется, что Запад вскоре сам поставит перед нами железный занавес. От страха перед нами, чтобы наш беспредел туда не перешел. «Сильная Россия никому не нужна». «Ты знаешь, я никогда не был националистом, но сейчас потихоньку в него превратился». «Это удивительно. Я начинаю ненавидеть азербайджанцев, молдаван. Смотрю телевизор, планирую, что бы сделал я, как уничтожил бы румын, сунувшихся к нам. Мне нравится новый командующий 14-й армии «Лебедь» и по лицу, и потому, что он говорит». «Ну нельзя же все отдавать, ведь вся Россия рассыпается. Это же для всех погибель. Я-то все равно скоро умру, но вам жить так нельзя. Надо что-то делать». Я голосовал за Ельцина, но сейчас я бы свой голос ему не отдал. Тогда, правда, некого выбирать было, кроме него. Да и сейчас-то некого. Но это ведь Ельцин довел многих серьезных людей до того, что они стали поддерживать человека, который сказал, что государства Казахстан не было никогда, а Украина будет существовать до тех пор, пока до нее не дойдут наши танки. Это Жириновский. У него каждое слово как кинжал, как говорит мой приятель Миша Монастырский. Я Мише говорил, что Жириновский — это страшно. Миша умнее в тысячу раз, а вот за Жириновского. Ельцин не проявляет жесткости, как Николай II — который ничего хорошего собой не представлял, если ты читал. Тоже жестокости не проявил, когда Россия гибла, хотя обязан был офицерство возглавить. Поэтому, конечно, зверство, что семью его расстреляли, но самого Николая не жалко. Ельцин, он временный. Горбачев не отнимешь, толчок дал правильный. Развалить такое государство – это вообще волшебником надо быть. Я знавал людей, которые с ним еще на комбайне работали. «Говорили, неплохой мужик. Не готовы мы оказались к демократии. Нельзя ее было всем сразу давать. Нужно было сначала людей подготовить. Вот поставь меня сейчас королем Испании. Не справлюсь. Время нужно, чтобы подготовиться. Моего сына вот только указом специальным можно заставить работать. Прессе, может быть, и можно, и должно демократию дать, а остальным рано». Можешь смеяться, но я тебе скажу, Россия была сильной страной, когда в ней был сильный уголовный мир. Сильный – это не значит разнузданный и дико жестокий. Уголовный мир силен традициями, законами и авторитетами, когда люди по понятиям живут. Тогда баланс в обществе не нарушается. Но сильная Россия никому не нужна – ни Англии, ни Америки, ни Франции». Я никогда не переступал порогов. Нравственные идеалы? Есть, конечно. Я никогда не переступал определенных порогов. Жизнь превратила меня в человека, который постоянно, надо, не надо, думает о разных делах. Я всегда вопрос ставил так. Можно ли забрать ценности без ущерба для потерпевшего? Я никогда не шел на дело, если при этом могли быть жертвы. Мне никаких миллионов не надо через кровь но и без дела сидеть не мог. Дураком я себя не считаю, хотя ошибки совершал. Конечно, понимал, что и наказание может последовать. Но я ведь не шел на улицы грабить, как эти, отличники политической подготовки. Я дела подготавливал месяцами. Я принес людям немало добра. Защищал их и на Колыме, и на Урале, и в Сибири. В Иркутске я возглавил восстание осужденных. После подавления осудили меня одного, дали 8 лет, 8 месяцев и 8 дней по статье 73, часть 1 «Вооруженное сопротивление властям». Я всегда шел первым и никогда не бросал никого в беде. Тогда в зоне мы захватили главного судью областной выездной сессии. Я с ним беседовал, и мне в тот день сняли 10 лет срока. Но я не хотел от советской власти ничего, и заставил судью уничтожить определение по снятию срока. «Дело принципа. Я от этой власти и сейчас ничего не хочу. Я люблю все красивое, любил и женщин, но мне не везло с ними. За всю жизнь я не встречал такую, о которой мечтал, ласковую, красивую, разбирающуюся в живописи. Хорошая хозяйка? Это меня мало интересовало. Моя жена — человек глубоко верующий». И я не могу сказать, что нашел в ней все те качества, которые искал. Но она мне верна. Примечание. Сотрудники ОРБ в свое время наградили жену Горбатова прозвищем «парашютистка». Говорят, что в знак протеста против задержания мужа она спрыгнула с парашютной вышки, вроде как даже без парашюта, и сломала ногу. Хотя, возможно, это всего лишь красивая легенда. Конец примечания. Случались в моей жизни, конечно, и встречи с красивыми женщинами. Я, естественно, был не такой, как сейчас. Я ведь всю жизнь не пил, не курил, не кололся. Те, кто знал меня в молодости, смогли бы узнать сейчас только по глазам. На Колыме за восемь лет я ни разу спирта не выпил. Я был под Верхоянском, Аймякон, мы там вольфрам добывали. Температура минус семьдесят, а нас все равно выводили на работы — хотя после 50 градусов запрещено было. И всем давали по 100 граммов спирта. Я и его не выпивал. Но и своим блатным собратьям не отдавал. Делил поглоточку на 25 человек в бригаде. Даже сейчас, когда я уже лежал больной, ко мне приходили советоваться. Хотя бы вот по поводу приезда тех же чеченцев, которые хотели отнять у нас биржу и качать миллионы к себе в Грозный. Когда их человек 100 приехало на разборки, В шестом управлении четверо суток не спали. А чего не спали? Их брать нужно было на вокзале прямо. С оружием и с пулеметами, кстати говоря. Советовал я там кое-что. А ведь могло их и не четверо раненых уехать. Стараемся как-то, чтобы крови меньше лилось. Ты знаешь, я обречен. Рак обоих легких. И врачи от меня не скрывают. Да и сам я по снимкам вижу. Мне осталось месяц-полтора от силы. Но я готов. Бог дал, Бог взял. Я против такого, как с отцом. Бог дал, а какой-то негодяй взял. Жаль, конечно, что жизнь получилась такая. Готовился-то я в своей семье к другому. Если бы меня тогда, в 47-м, за молоко не посадили, может быть, и стал бы художником. Я живопись очень люблю, особенно фламанцев. Ну, а если бы сейчас предложили еще одну жизнь прожить, наверное, в милиции бы работал». И был бы на месте Крамарева, не меньше. Я весь наш мир досконально знаю. Польза бы от меня была громадная. Прощальное письмо. После нашей встречи Горбатый прожил месяцев девять. Месяца за четыре до смерти он прислал мне письмо. Я привожу его почти полностью, убрав лишь некоторые имена, по причинам, которые, надеюсь, будут понятны слушателям. «Добрый день». Давно хотел написать вам, но после вашей публикации в газете статьи обо мне стало очень трудно отправлять письма. Видимо, кто-то чего-то боится. Обо мне вы все написали правильно, за исключением того, что наговорили вам милиционеры. Я, например, никогда не вкладывал деньги в конкурсы красоты и в фирму «Экобалт». Это такая чушь, что и не придумать специально. То есть я знал, конечно, что там есть эти девушки, но даже никогда их в глаза не видел. Это все придумано неким Самойловым, заместителем начальника пятого подотдела. С тем, что он говорил вам, надо быть очень осторожным, уж поверьте мне. Красавец финансировал некий Павел Григорьевич, бывший ученый секретаря Балкина. Он хороший финансист, но имел и имеет ту ему врагов, то ли от большого ума, то ли еще от чего. «Недавно он вернулся из Англии, и вот вам результат. Месяц назад его арестовали, и сейчас он сидит в КГБ, там, где до больницы сидел и я. Жаль, Павла Григорьевича, очень жаль. Они вам сказали, что из-под меня посадили 25 человек. Это полная ложь. Я знаю не более пяти человек, и то никогда не совершал с ними преступлений. А что касается тех вас, то я купил их, не зная, что они крадены». Но как только мне об этом сказали, я постарался, чтобы их вернули. Остальное все придумывается за то, что я не согласился оговорить двух заслуженных офицеров из ГУВД. Это не пустые слова. Я хорошо и многих знаю в КГБ. И не я, а они искали со мной встречи. Телефоны и адреса я сохраню в надежном месте. Несколько слов хотел добавить о бывшем шофере Ленина, Гиле Степане Казимировиче. До переезда правительства в Москву он жил в семье моих родителей и был крестным отцом моей мамы. Любя мою маму, он доверил ей свои дневники, которые после ее смерти, 10 ноября 1979 года, достались мне. Я читал их весьма бегло, потому что в те времена мало кто интересовался политикой, как сейчас. Дневники целы, целые письма тети Наташи, супруги Степана Казимировича. У них был еще приемный сын, бывший беспризорник, которого привел им Ленин и которого они воспитали в память о Владимире Ильиче. Знаю, что он работал в охране Кремля, пока у Гиля не начались неприятности со Сталином. Гиль отказался его возить после того, как Сталин без его ведома перередактировал его книгу «Шесть лет с Лениным». Спас Гиля Вышинский, взял его к себе. «Со слов Гиля я знаю очень много» от текста предсмертной записки Арджиникидзе и до таких вещей, которые до сих пор никто не знает. Да, честно говоря, нет желания и сил много писать. Мне уже четыре раза отказали в изменении меры пресечения. Зампрокурора города Большаков давал слово меня освободить под подписку о невыезде, и слово своего не сдержал. Диву даешься, и это прокурор. Я-то всегда держу свои слова». «Сейчас в Дзержинском суде врачи больницы ходатайствуют об изменении меры пресечения. Все зависит от председателя суда, если суд независим, в чем я лично сомневаюсь. Если можете, помогите. Я ничего не обещаю, но останусь признательным». С уважением, Алексеев Юрий Васильевич. Горбатова так и не освободили, и он умер в тюрьме». Сотрудники милиции опасались, что он подкупил врачей и преувеличивал серьезность своей болезни. Кроме того, по данным милиции, Горбатый также грозил убить руководителя предварительного следствия. «Этот факт Горбатый косвенно признавал в моем присутствии, сказав, ну, погорячился я с той малявой. Никто ее всерьез убивать не хотел. Я в тот же день отправил письмо, чтобы ничего такого не случилось». Похороны Горбатова прошли пышно. К его могиле съехались все сливки преступного мира Петербурга и даже те, которых сам Горбатый глубоко презирал. Наверное, было бы просто нечестно не предупредить слушателей о следующем. Не стоит воспринимать изложенную ранее информацию о ворах как полную и абсолютную истину в последней инстанции. Недавно мне довелось беседовать с умнейшим специалистом из одного секретного подразделения МВД. Он занимается исследованием мира воров более 14 лет. Так вот, он сказал следующее. «Дай бог, если я хотя бы на одну треть начал только сейчас понимать суть этого явления. Людей, которые хоть что-то реально понимают в мире воров, единицы. Я думаю, эти слова справедливы». Настоящие воры тщательно оберегают свои секреты. В их мире люди и понятия – постоянные перевертыши, как в детской игре. Да и нет не говорить, черное и белое не называть. Так что прослушанное вами, уважаемые слушатели, это лишь узкая щелка в чуть приоткрытой двери в мир воровского зазеркалья. Интервью с Горбатым было опубликовано в питерской смене 11 июля 92 года. Помнится мне стоило тогда большого труда убедить своего редактора в том, что этот материал действительно интересен и заслуживает того, чтобы быть напечатанным. Были серьезные возражения, мол, ерунда это все, полный бред, некий поток сознания уголовника. Однако, когда статья все-таки вышла, она стала настоящей информационной бомбой. По сути, это было первое печатное интервью с человеком из «Воровского мира», причем отнюдь не последнего в его иерархии. Редакция получила множество читательских откликов, причем не только из Питера, но и из Москвы и других городов, естественно разных и положительных, и резко отрицательных, порой даже агрессивных. В том числе была весьма негативная реакция со стороны официального Эрмитажа, в той части, где Горбатый касается историй, связанных с хищениями музейных ценностей и прочего. Впрочем, эта реакция в большей степени носила характер кулуарный, то есть официально опровергнуть эту информацию, как-то ее прокомментировать, опротестовать никто из первых лиц музея не пытался. Но вот разных разговоров, в том числе с довольно высоко поставленными чиновниками, которые, прочитав статью, делились со мной похожими сомнениями, было довольно много. А несколько лет спустя в своей художественной книге «Журналист-2» Я использовал интервью с Горбатым в качестве сюжетной завязки для детективной истории. Однако, описывая события, разворачивающиеся вокруг похищенной из Эрмитажа картины Рембранта, я, естественно, не преследовал цели бросить тень на главный музей страны и тем самым как-то очернить Петровских, старшего и младшего. На тот период я вообще мало что знал о всех этих музейных делах, А сама история мне просто понравилась, как красивая легенда, которых в нашей сегодняшней жизни не так уж и много. На эту книгу, в отличие от последовавшей затем телеэкранизации под общим названием «Бандитский Петербург», особо бурной реакции не последовало. Правда, как мне потом рассказывали рядовые сотрудники Эрмитажа, в книге они вроде бы увидели некие прообразы реально существующих людей и событий, которые действительно имели место быть. Скажем, была у меня в книге такая искусствовед Ирина Лебедева, которая погибает мучительной смертью. Так вот, мне говорили, что в Эрмитаже тоже была некая женщина и тоже с птичьей фамилией, у которой в определенном смысле очень схожая судьба. Вообще, с этой книгой и с этим фильмом было очень много довольно странных, даже невероятных совпадений, которые долгое время преследовали меня, причем самым неожиданным образом». Так, например, когда на роль Юрки Барона, прототип Горбатова, был утвержден Кирилл Лавров, во время одной из наших встреч я стал рассказывать ему про Горбатова, в том числе и про его знаменитую визитку, в которой в качестве должности значилась главный специалист по антиквариату. И тогда Лавров неожиданно вспомнил, что встречал этого человека. Как-то они с женой прогуливались по городу, и где-то в районе Марсова поля к ним подошел незнакомый человек. Он сказал, что Лавров его любимый актер, что ему очень нравится, как тот работает, произнес еще какие-то хорошие слова. А после этого попросил принять визитку, в которой было написано «Юрий Алексеев, главный специалист по антиквариату» и предложил при случае обращаться, ежели какая помощь вдруг понадобится. «Если мой «Журналист-2», как я уже говорил, не вызвал у чиновников Эрмитажа никаких эмоций», то после демонстрации «Бандитского Петербурга» шуму на первых порах было очень много. Так, например, после премьеры фильма на НТВ состоялся телемост, его вела Светлана Сорокина, во время которого Петровский-младший возмущенно заявил, что «Бандитский Петербург» — это гнусный поклепный Эрмитаж. Затем в одном из своих интервью супруга покойного экс-мэра Собчака, госпожа Нарусова, более чем странно интерпретировала сюжет фильма, заявив, что этот сериал должен был, по мысли создателей, показать, как воруют в Эрмитаже, в Русском музее. И, мол, вообще весь этот проект есть не что иное, как политический заказ. Интересно было бы узнать, чей. Между тем, речь шла всего-навсего о художественном произведении. Хотя действительно так совпало, что к тому времени Уже были известны некоторые результаты работы комиссии счетной палаты, проверявшей Эрмитаж и его запасники. Но там, впрочем, все тоже было очень запутано. Сначала Болдырев заявил, что имеют место факты ненадлежащего хранения экспонатов. Система учета ценностей несовершенна. Ревизии проводятся редко и прочее. Однако тут же большие официальные лица начали уверять – что все это неправда, не надо Болдарева слушать и обращать на него внимание. Мол, все это грязные политические инсинуации и так далее. По существу же никто ничего конкретно не опроверг. Постепенно эта тема как-то сама по себе утихла, дело замяли, и, насколько мне известно, больше к нему не возвращались. Вплоть до августа 2006 года, когда в ходе плановой проверки в хранилищах, где находились образцы русского ювелирного искусства, не досчитались более 200 ювелирных экспонатов сразу. Впрочем, это уже совершенно другая история, не имеющая прямого отношения к сути нашего повествования. А возвращаясь к горбатому, я хотел бы сказать, что считаю это интервью, пожалуй, самой большой журналистской удачей в моей жизни. Лето 1992, осень 93 года, лето 2003 года, осень 2008 года.